3 июля. Доктор и наблюдающий скептик. Помогал сегодня ребятам составить пресс-релиз по итогам первого месяца работы. Материала собрана куча, но поскольку мы совсем не знали, чего ожидать, вышло, что понадкусывали объект со всех сторон, а доказательно ничего представить не можем. Про физиологию вообще хоть не начинай. Ни белков, ни ДНК. При этом питается органической пищей. А что с ней происходит внутри организма, кто бы знал. Ни один прибор пока ничего внятно не показал. Психология тоже своеобразная. То вроде кажется социальный такой товарищ, эмпатичный, а то вдруг как отрезало. Страшновато, конечно. Ребята стараются виды не подавать, но за спиной у подопытного иногда переглядываются очень красноречиво. Я бы еще был уверен, что он затылком не видит. Телекинез же вот зафиксировали. Что-то внятное пока удалось извлечь только лингвистам. Сравнивали паттерны обучения с таковыми у ИИ. Ну, об обучении тут вообще приходится говорить с осторожностью, потому что все предъявленные языки, 8 штук, подопытный понимает в равной степени, если находится в одном пространстве с говорящим на языке. Конкретное расстояние играет второстепенное значение. Важно отсутствие стен и дверей. Даже если подопытный стоит в паре дюймов относительно языка, но между ними дверной проем, ничего не получится. А вот тренировочное поле при корпусе он охватывает полностью. При этом господину муха овладевает языком в той мере, в которой им владеет говорящий, и только если говорящий, собственно, говорит на языке вслух. Разного вида записи он начинает понимать только после первичного овладения через живого говорящего, а незнакомый письменный текст он не воспринимает вовсе. То есть получается, что он как-то считывает языковые структуры прямо из сознания говорящего, и эта мысль внушает трепет. К счастью, ни на что похожее на чтение мыслей он вроде бы не способен. Однако в результате овладения языком у него происходит как бы в два этапа. Сначала он слушает речь живого говорящего, желательно направленную на него самого. Например, это может быть просьба или рассказ о каком-то событии, которым говорящий хочет поделиться. Из этого источника господин Умук получает большую часть языковых средств, за исключением слов и выражений, смысла которых не знает ни на каких других человеческих языках. Например, он понимает слова «звезда», «звездочка» и «лопата», но сломался об лопатку и лопаточку, потому что не знал понятий, стоящими за этими словами, и из контекста вычленить их смысл вообще не смог. Вот это поведение удалось сравнить, потому что ИИ как раз с выделением из контекста худо-бедно справляется. Работа с незнакомыми словами сильно утомляет подопытного, поэтому мы достаточно рано закончили. Памятуя о его любви к сладкому и похучему, одна из исследовательниц принесла из дома чуть перезрелых фруктов, и господин Умук за обедом уминал их за обе щеки, хлюпая, причмокивая и жужжа от удовольствия. Однако фруктов было много, и, съев половину, подопытный застыл, пожирая глазами остальное. «В эту форму больше не помещается», — расстроенно сообщил он, как будто впервые узнал, сколько может съесть за раз. «Исследовать его другие формы мы пока не готовы. Для этого нужны ксенобиологи и еще неизвестно кто, может топологи. Короче говоря, в начале эксперимента мы согласовали с господином Умукхом, что он пока не будет, по его собственному выражению, превращаться, чтобы не сбивать нам вообще все данные. «Ну, заберите к себе, потом доедите», — предложила лаборантка. Господин умух как-то напрягся и протянул. «Не могу». «Почему?» — удивилась лаборантка. Взгляд господина Умуха заметался по комнате, но ничего не нашарил. «Не знаю. Нельзя». «Вам кто-то запретил приносить еду в комнату?» — уточнил я. «Не знаю», — повторил господин умух и сгорбился так, что почти коснулся носом края столешницы. «Больше мы от него ничего не добились». Сотрудники стали расходиться по домам, что толку подопытный устал и на вопросы отвечать отказывался. Я тем временем вспомнил, что обещал поскорее ответить на несколько писем и решил не откладывать до возвращения домой, а заняться этим прямо в столовой, благо здесь весьма комфортно, связь быстрая и никто не отвлекает. Ну, насчет последнего я немного просчитался. Из коридора донеслось чудовищно фальшивое пение. Я сначала даже подивился, кто это на закрытом объекте практикуется в караоке, но когда расслышал шаркающий аккомпанемент швабры по полу, узнал певицу. Она приближалась ко входу в столовую. Господин Умук отмер и уставился на дверной проем, хмуро ожидая ее появления. Наконец госпожа Зина возникла в дверях, задом наперед с неизменной шваброй. Я вообще поражаюсь, почему руководство не запустило здесь робот-пылесос, хоть бы и моющий. Хотя, как знать, как отреагирует на такую штуку подопытный. Рулады не прекращались. Голос у уборщицы был сильный и глубокий, но вот по нотам она не попадала ни по одной. Уже войдя в столовую, госпожа Зейна развернулась и, наконец, заметила нас. «Ой!» — воскликнула она на середине куплета. «А я думала, все ушли!» «Господин Умух тут живет, он не уходит», — напомнил я, внезапно заволновавшись, так ли это. «Что если, когда персонал расходится, подопытный тоже отправляется гулять?» «Этот-то да!» — охотно согласилась уборщица, немного успокоив меня. «Но ему-то что? А вот вам я работать мешаю, наверное. Вы уж извините, я думала, нет никого, а мне ж медведь на ухо наступил!» Вам слушать-то вы извините. Да ничего страшного, заверил я, покривив душу из вежливости. Ой, да страшное, страшное, засмеялась уборщица, замахав на меня рукой. Сама знаю, тут просто акустика в коридоре, как в концертном зале. Мне бы слух нормальный. Вот бы я тут напела, пока нет никого. А так даже самой паскудной иногда. Ну да ладно, что я болтаю, вам же работать надо. Я попозже тогда сюда зайду. С этими словами она подхватила ведро и удалилась по коридору. Вскоре издалека снова стали доноситься отголоски популярных композиций, но сейчас они меня слух не резали. Не знаю, может, волшебная акустика коридора внесла свою лепту. Господин Умук все это время таращился расфокусированным взглядом в дверной проем, а потом снова вспомнил про свои фрукты и умял еще парочку. — Там холодильник есть, — сжалился я. — Уберите до завтра. — Что такое холодильник? — оживился господин Умук. — Я решил, что исследовательский корпус все же не лучшее место для сосредоточения. 3 июля Зинаида Матвеевна уборщица. Тетя Зина вернулась в столовую спустя час. Мух все еще сидел там, но в этом не было ничего необычного. После ухода ученых он обычно болтался или в столовой, или в рекреации, не зная, чем себя занять. Они бы ему хоть домашние задания давали, надо же развивать ребенка. Мальчишка сгорбился над планшетом, да так увлекся, что даже не заметил ее появление. Что же эти ученые-кипяченные не проведут ему курс цифровой грамотности? Мало ли что он убогий, так ведь пропадет. «Что ты там все читаешь?» — заворчала тётя Зина, шуруя шваброй под столами. «Опять липкого чего-то налили на пол. Ну что за люди?» «Про холодильник», — ответил Мух. Тётя Зина мученически вздохнула. Шел бы погулял. Погода вон какая хорошая. Солнышко. Сидишь тут целыми днями в четырех стенах?» «Меня просили наружу не ходить», — сообщил Мух, рассеянно взглянув в окно. «Кто просил-то?» — насторожилась тётя Зина. «Не под замком же он тут?» «Не помню». Протянул мух и вздохнул. Тетя Зина покачала головой и сделала себе заметку поговорить с руководителем эксперимента, а то, куда это годится, подростка засадить в бетонную коробку. Это же повод для обращения в СМИ. Размышляя о том, что именно скажет руководству, Зинаида Матвеевна прошлась подо всеми столами и дошла до того, за которым сидел мух. Он уже не пялился в планшет, а следил за ее движениями, смешно поворачивая голову вслед за насадкой швабры. Тетя Зина по привычке молча подсунула швабры ему под ноги, ожидая, что он их приподнимет, но он не шевельнулся. «Ну что сидишь, дай помыть», — нетерпеливо поторопила она. Мух возрился на нее, как будто впервые увидел. «Что дать?» Уборщица закатила глаза. «Ноги, — говорю, — подними, не понимаешь, что ли, что я помою. Мух уставился мимо края стола на свои ноги, как будто не знал, что с ними делать. «Господи боже, ну отойди хоть», — взмолилась уборщица. «И как эти ученые с ним справляются?» Мальчишка проворно выскочил из-за стола и отбежал в дальний угол. «Да ладно тебе шарахаться!» — проворчала тетя Зина, оттирая очередное липкое пятно. «Самое большое, не иначе мух тут что-то пролил». «Мне ж просто помыть!» «А зачем мыть?» — донёсся до неё из угла зудящий голос муха. «Как это зачем?» — оторопела уборщица. «Чтоб чисто было!» Она даже распрямилась, чтобы посмотреть, не придуривается ли парень. Он задумчиво изучал пол у себя под ногами. «А где грязно?» Зинаида Матвеевна покачала головой. «Так-то вот, ложки гнуть!» Простых вещей не объяснили человеку. Небось, все по всяким шоу таскали вместо школы. Ты, может, не видишь? Тут вон кафель бежевый, на таком пыле грязь не сразу видно. Но если не мыть каждый день, она накопится, а в ней микробы всякие, антисанитарная это понимаешь? Они. таро. Тетя Зина прислонила швабру к столешнице, села на стул и принялась в меру своего понимания объяснять микробную теорию, приводя в пример виданные на своем веку болезни друзей и родственников. Мух слушал в полухо, водя расфокусированным взглядом по помещению. Но тетя Зина это не смущала, привыкла уже, что он не может долго концентрироваться. Ладно, авось хоть что-нибудь усвоит. «Значит — Значит, — резюмировал парень, когда она закончила, — надо всех микробов это всюду удалить, и тогда не будет болезней? Тетя Зина нахмурилась. Что-то тут было не так. Ах да. — Отовсюду не надо, — припомнила она далекие школьные годы. — В людях они что тоже есть. Это микрофлора, во. Кроме людей, понятливо закивал мух. Тетя Зина заикнулась было промыть ее рук, но решила, что на один раз с нее хватит. Дальше пусть ученые отдуваются, что они зря деньги получают. Да, горюшка, вздохнула она, и встала, чтобы убрать свой инвентарь и пойти домой. Уже выходя в дверь, она услышала за спиной какой-то странный шелест, или, может, шкварчание. Что-то треснуло, что-то скрипнуло. Тетя Зина не смогла соотнести услышанное ни с каким известным ей источником шума а обернувшись, замерла в ужасе. Всю столовую как будто расстреляли из игрушечного пистолета пластиковыми пульками, а может, залили кислотой. Ламинация на столешницах и дверцах шкафчиков стала дыбом, топорщився и таким ворсом. Кафель на полу покрылся выщерпленными. Стекла окон стали непрозрачными, как будто матовыми. Рамы покосились, по паре стёкол побежали трещины. За стойкой бара, где располагалась кухня, что-то дымилось, а прочее торчало искорёженными остовами. «Мать честная», — выдохнула тётя Зина, переводя взгляд на муха, задумчиво теребящего в руках разлезающуюся на нитке одежду. «Ты что ж сделал?» «Удалил микробов», — озабоченно ответил мух. «Я что-то испортил, да?» Тётя Зина с грохотом выпустила из руки нетронутую коррозии и швабру, прижала эту руку к сердцу и так быстро, как только смогла, помчалась к кабинету руководителя. В голове у нее пульсировала только одна мысль. Лишь бы начальник был на месте, лишь бы поверил. 3 июля. Анатоль Сержор, руководитель проекта. Сбивчивые объяснения уборщицы рисовали апокалиптическую картину. После прошлого раза я внушал себе, что просто устал, переработал, нервы расшатались, вот и накрыло паникой. Но теперь страх вернулся с тарицей. Идти смотреть на разрушения, причиненные тварью, было страшно до сведенных мышц. Но это мой проект, моя ответственность, и кому, как не мне, разгребать его последствия. Пришлось все таки пойти. Тварь забилась в дальний угол, и вид имела несчастный. Я бы, может, проникся, если б не знал, на что способно это существо. Под ногами хрустели измельченные остатки покрытий. Столешницы вздулись, как будто вскипели, и так застыли с полопавшимися пузырьками. Даже просто стоять в этом помещении было жутко. Казалось, будто моя собственная кожа сейчас вскипит и встопорщится. «Простите». — зазудел в углу голос твари. — Я не хотел портить, только чтобы чисто было. Его комариное нытье над духом в сочетании с доказательством его потусторонней силы играли злые шутки с моим рассудком. В голове колотилась мысль. Он ведь может и меня вскипятить в любой момент, без предупреждения, всех нас. Я знал это с самого начала. мудамцы ясно сказали, его нельзя укротить, нельзя заставить, нельзя ограничить. Он полуразумное существо, обладающее огромной силой неясной природы. Внезапно статуи и благовония неадекватов под забором перестали казаться мне смешными. «Вот что отчудил!» — возмущалась уборщица. «Я ж не просила! В мыслях не было!» «Так, первым делом убрать отсюда эту бабку, пока не пришлось ее паковать в дурку». Я молча подхватил ее под локоток и вывел в коридор подальше от ушей твари. «Не беспокойтесь, это всего лишь мебель», — сказал я гораздо спокойнее, чем ожидал от себя. «Завтра закажу новую. Что поделать, эксперимент очень необычный, случаются казусы». «Вы не привыкли, наверное, на закрытом объекте работать? Тут такого насмотришься». Я постарался не очень нервно усмехнуться. «Да, я раньше-то в главном здании убиралась», — протянула бабка. «Там-то все чин по чину». «А этот мальчик? Что ж он про микробов-то не знает ничего? Тут ученых целое здание. Разве они не должны его учить? А то, видите ли, эксперимент у них, а ребенка забросили. Что его опекуны вам скажут?» «Что скажут опекуны? Это действительно интересный вопрос». В соглашении о программе было указано, что взамен на участие в эксперименте тварь должна была получить ответы на все интересующие вопросы, если эта информация есть в публичном домене. Я не понимаю, почему это существо не может просто прочитать кучу учебников, но гуглил же он про гастрит. По спине пробежал холодок. Мало ли, что он там нагуглит. Мог бы вот меня так же отпрепарировать, как эти столы. Ученые точно получат по первое число за неисполнение условий. Какого вражна он проверяет свои способности на столовой мебели, а не в каком-нибудь бункере или на полигоне? «Совершенно с вами согласен», — заверил я уборщицу. «Завтра же проведу собрание и укажу им на недочет. А вам за выявление выпишу премию и внеочередной отпуск». «Отпуск?» — моргнула тетка, и я напрягся, готовый подавлять сопротивление. «Конечно. Смотрите, погода какая, а вы тут пластаетесь в четырех стенах. Да еще потрясения такие, надо же себя беречь. Съездите, отдохните где-нибудь». «А премия большая будет?» — внезапно меркантильно уточнила бабка. «А то я на парник каплю, вот бы и заказала установку, если отпуск». «На парник точно хватит», — облегченно заверил я. Наконец от уборщицы удалось избавиться. Я надиктовал и ассистенту посмотреть цены на популярные среди бабок модели парников и пошел обратно в столовую. Как обращаться к тваре я до сих пор не придумал. Ученые зовут его по имени, но мне стрёмно. Еще оговоришься, мало ли, как он отреагирует. Не придумав ничего лучшего, я просто поклонился, как эти муданцы всегда делают, с руками под мышками. Приношу извинения от лица организации за доставленные неудобства. Завел я бюрократическую шарманку. Помещение будет восстановлено в кратчайшие сроки. На данный момент вам рекомендуется его покинуть. В случае возникновения вопросов просьба обращать их к исследовательской группе, поскольку научные сотрудники лучше осведомлены в вопросах науки. Тварь зашевелилась, выбираясь из своего угла. Захрустела крошкой уничтоженных покрытий. Мне померещилось или не было в нем раньше столько роста? Ответить себе на этот вопрос я не успел. Существо нагнулось, завернулось само в себя, скукожилось, и в дырку в окне вылетела какая-то муха, а я остался в изуродованной столовой один. Когда я сказал покинуть помещение, я не имел в виду сбежать с объекта. В панике я кинулся на пост охраны, но на полпути сообразил, что в этом нет смысла. Если тварь обратилась мухой и улетела в окно, охрана никак не могла ее ни задержать, ни даже увидеть. А вот если я примчусь туда с перекошенной рожей и начну орать, что подопытный сбежал... Я получу воз проблем и ноль решений. У охраны единственный протокол на случай неадекватного поведения подобного — это оповестить меня. Я, в свою очередь, должен поставить в известность Минбес и Муданшца. Но я сам ему велел покинуть помещение. Меня же сместят сию секунду. Я опустился на корточки и обхватил голову руками. Где найти эту сволочь? Как вернуть? Как не защититься? Муданшицы же как-то с ней договариваются. Они ей поклоняются, — подсказал внутренний голос подносят дары и бормочут молитвы. Молитв я не знал, но вот если это существо можно было заманить обратно дарами, он же любит тухлятину. Спустя секунду я уже обзванивал ближайшие магазины, рассудив, что это будет быстрее, чем доставлять вонючий груз с ферм на производящих планетах. Успокоился, только обеспечив четыре грузовика отходов, в основном гнилых фруктов, с мясом связываться было стрёмно, как бы не поиметь потом проблем с инспекцией. Первая машина ожидалась через час, и мои нервы не позволили мне тихо просидеть это время в кабинете. Сначала я подумал не пройтись ли по лесу, сжечь энергию волнения, но потом осенило. Прихватив в раздевалке чью-то припасенную на непогоду кепку, я нацепил темные очки и выскользнул из здания, бросив охране, что я подышать. До забора, под которым адекватно основали свое капище, было минут 20 пешком, но я промчался за 10. Первый же попавшийся хиппи с удовольствием и втридорога продал мне напечатанную на 3D-принтере статуэтку Кокапелли. На подопытного ни одна не была похожа, но я выбрал что-то хоть отдаленно напоминающее. Веник косичек на голове топорщился так и глаза эти лупоглазые, расфокусированные. Конечно, во дворе, у всех на виду, я это поставить не мог. Да и в кабинет ко мне мог зайти кто угодно. Посмотрев на план корпуса, я выбрал неиспользуемую коморку в одном лестничном марше от моего кабинета. Там даже обнаружилось окошечко под самым потолком, которое я сразу открыл, чтобы проветрить давно запертое помещение. Уборщица сюда не заходила, и я аккуратно отключил доступ в это помещение всем, кроме себя. В соседнем кабинете нашелся лишний стол, который я приволок в коморку. На него я выдрузил статуэтку, скрюченную, в локоть высотой, с дудкой, похожей на комариный хоботок. Даже смотреть на нее было жутко. Но тут с охраны позвонили, приехал первый грузовик гнили. Я пошел встречать, захватив по дороге в рекреации декоративную чашу, чтобы накрести в нее подношений. 4 июля доктор Поэма, наблюдающий скептик. Как-то раз на испаге я зашел на рынок, но очень быстро вышел оттуда, сбежав от крепкого аромата гниющих фруктов. Каково же было мое удивление, когда этот самый запах встретил меня у ворота исследовательского корпуса? Первым делом я сунулся в столовую спросить коллег, чем это несет. Но столовая оказалась закрыта на ремонт, дверной проем затянут антипылевой пленкой, а изнутри доносились стук ручного инструмента и жужжание электрического. Коллегу удалось найти только в рекреации. «Оценил кучу!» — весело приветствовал меня главный лингвист проекта. Я растерянно помотал головой, и меня отвели к окну. Рекреация находилась на третьем этаже, и окна ее можно было разглядеть из-за забора, поэтому в них были установлены матовые стекла, так что, чтобы выглянуть, требовалось открыть створку. Снаружи запах был почти невыносимым, но я застыл, узрев, что творилось в дворе. Прямо начиная от зоны отдыха с лавочками и до внешнего забора возвышалась куча портящихся фруктов. Под палящим июльским солнцем она разжижалась прямо на глазах. «Что это?» «Руководитель расщедрился на гостинце для господина умуха, пояснил лингвист, закрывая окно. «Он издевается, что ли?» — шокированно прошептал я. «Нет, но одно дело...» переспелых бананов грость из дома принести. Но это же явно оптовая закупка, утилизация. Вовсе нет, — заныл над моим плечом голос господина Умукха, и я, честно говоря, малость шарахнулся от неожиданности. Только что там никого не стояло. Господин Сержо очень заботливый и добрый. Мы с лингвистом переглянулись. О том, с каким отвращением руководитель проекта относился к подопытному, были осведомлены все в проекте. Это невозможно было не заметить. Однако мы уже выяснили, что господин Умук с большим трудом распознает внешние проявления человеческих эмоций, а язык тела не понимает вообще. Но если сам господин Умук не заметил враждебности, то, наверное, не стоит его разубеждать. Как знать, что случится с проектом, если он потребует заменить руководителя, а то и вовсе откажется участвовать. «Я просто неудачно выразился», пошел я на попятный. «Конечно, господин Сержо обязан предоставлять вам все необходимое». Сегодня, как назло, к нашему коллективу присоединились ксенофизиологи которых до того не могли допустить, потому что их кафедра не проходила какую-то государственную проверку. Перед новыми коллегами было неловко завонь, но что поделать. Они довольно быстро выяснили призанимательнейшую вещь. Господин Мук не управляет в полной мере своим телом. Точнее сказать, он не управляет им с той степенью детализации, с которой это может делать человек. Скажем, он спокойно поднимает одну ногу за другой, когда ходит. Но если просто попросить его поднять ногу, он не понимает, как это сделать. То же самое касается и прочих движений. Он оказался абсолютно не способен к танцам и даже элементарной зарядке, как кукла, у которой конечности поворачиваются только в пределах подвижности шарниров. В разгар нашего жаркого обсуждения этого феномена в рекреацию явился господин Сержо. Выглядел он скверно. Синяки под глазами, отекшее лицо, тремор в кистях рук. Чувствую, этот проект дается ему дорогой ценой. Оглядев помещение и не обнаружив подопытного, тот использовал перерыв, чтобы пойти еще порыться в куче пресневелых фруктов. Господин Сержо закрыл дверь и сложил руки на груди. У меня к вам вопрос, господа интеллектуалы, начал он, и я уже понял, что грядет что-то нехорошее. К исследователям на проекте этот господин относился немногим лучше, чем к подопытному. В соглашении о проекте всеобщим по белому написано, что вы обязаны предоставить ему всю известную вам информацию из публичного домена, в особенности по биологии, медицине и смежным темам. Можно узнать, какого дьявола он узнает о микробах от уборщицы? Мы обомлели. Господин Умук никогда не спрашивал о микробах. «Речь шла о том, чтобы отвечать на все его вопросы», — первым собрался с мыслями доктор Зеленский. «Что мы и делаем, о микробах он не спрашивал». «Мне глубоко наплевать, что он спрашивал, что нет и даже к чему имеет доступ», — нетерпеливо вздохнул господин Сержо. «Вы понимаете, что будет, если Байчхарах услышит, что вместо лучших умов планеты его подопечным занимается уборщица?» «Ну, может, ее к нему не пускать?» предложил один из физиологов, доктор Грём. «Я ее уже отправил в отпуск», отмахнулся Сержо. «Дело не в этом. Муданшцы отдали его нам, чтобы он удовлетворил свою тягу к знаниям. Если он поймет, что мы свою часть сделки не выполняем, можете с проектом распрощаться. А если мы до тех пор не поймем, как устроена эта тварь и как с ней справиться в случае чего, Минбес нас тоже по не погладит. От вас же ни в том, ни в другом направлении толку нет». «Но позвольте», — возмутился я, «господину Мук в чёрный ящик». Никто не может ожидать, что исследователи поймут, как он устроен за какой-то месяц. «Значит, сделайте так, чтобы у Муданга не было поводов забрать его назад», отрезал Сержо. «Не получаете знания о нем, так поделитесь знаниями с ним, а то это существо вчера содрало все покрытие в столовой, пытаясь уничтожить микробов. Вы понимаете, что было бы с вами, если бы вы в этой столовой очутились в тот момент?» Вот тут темные круги под глазами руководителя проекта мне стали понятны. «Бачхарах требовал, чтобы мы отвечали на вопросы подопытного», настаивал главный психолог. «Мы отвечаем, но он устает от экспериментов, а уставший ни о чем не спрашивает. При этом у него исходных знаний гулькин нос. Как вы себе представляете, мы тут начальную школу одного ученика должны открыть вместо исследовательского центра?» «Я никак это себе не представляю», — отрезал Сержо. «В мои обязанности фантазии не входят. Я только могу вам сказать, что если случится еще подобный казус, то вас заменят на тех, кто не станет задавать таких вопросов, а придумает, как их решать». С этими словами он поднялся и пошел на выход, но у самых дверей притормозил и бросил через плечо. «И донесите до него любым способом, чтобы не упражнялся в медицине на живых людях, пока не угробил кого-нибудь». 5 июля. Доктор поэма «Наблюдающий скептик». Весь вчерашний день в итоге был посвящен пересмотру расписания проекта. Раз после экспериментов господину Мух уже не в силах задавать вопросы, решено было начинать день с его образования. Это все вызывало массу разногласий. Во-первых, что такое делает господин Умук по ночам, что к утру снова свеженький? По его собственному утверждению, не спит. Камеры наблюдения в его комнате нет, а ставить на него датчики бессмысленно. В той форме, в которой ему комфортнее всего постоянно находиться, у него нет ни сердцебиения, ни каких-либо других показателей, которые мы могли бы померить. Один из ксенофизиологов вызвался провести ночь с ним в комнате, но в итоге господин Умук всю ночь задавал ему вопросы, как будто отдохнул, едва войдя к себе. Вообще вопрос, как он восстанавливает энергию, это очень большой и интересный вопрос. Вряд ли одними гнилыми фруктами. Обходился же он без них все это время. Из человеческой еды он употребляет только сладкое или подпорченное, да и то под настроение. Так что либо у него какой-то существенно более эффективный способ добычи энергии из пищи, либо в пищу ему идет что-то еще, о чем мы не знаем. И, честно говоря, думать об этом страшновато. Вроде пока никто из нас не начал стареть быстрее нормы, да и признаков переутомления нет ни у кого, кроме господина Сержо, который почти не общается с подопытным. В общем, физиологи чешут в затылках и выдвигают предложения для экспериментов, одно другого нереалистичнее. На время отсутствия госпожи Зинаиды господин Сержо выписал из головного здания другую уборщицу Лилиану. Она помоложе и пошустрее, но у нее гибкий график, под который она подминает всех вокруг. Вот приспичило ей прямо сейчас мыть пол в рекреации, значит, все вышли и ждут снаружи, потому что у нее гибкий график, и мы не имеем права нарушать его гибкость. У господина Умуха отношения с уборщицами вообще как-то не складываются. Госпожи Зинаиды он боялся. Госпожи Лилиане руководитель проекта запретил разговаривать с подопытным в избежание. В ее исполнении это выглядит весьма невежливо, на мой взгляд. «Передайте своему подопытному», — говорит она доктору Зеленский прямо в присутствии господина Умуха, «чтобы перестал таскать в комнату всякое внелье. Я уже дважды выбрасывала». «Не успеваем мы недоуменно переглянуться?» Господин Умок ведь говорил, что не может больше ничего носить в комнату, даже нормальную еду. Как он реагирует внезапно враждебно? «Не смей прикасаться к моим подношениям!» взревывает он голосом, похожим на жужжание целого пчелиного роя. «Вообще не заходи в мою комнату, иначе прокляну крапивницей!» «Как это не заходить?» — поражается та. «У меня в графике стоит влажная уборка жилых помещений. Я из-за вашей тухлятины премии лишаться не намерена!» Главный психолог, наконец, преодолевает внутреннее возмущение по поводу всей ситуации и, проявив профессиональные качества, разводит враждующие стороны по разным комнатам. 6 июля. Доктор поэма, наблюдающий скептик. Утреннюю сессию обучения господина Умукха прервал визг госпожи Лилианы. Она ворвалась в кабинет, выделенный под учебный класс, оглашая весь корпус пронзительными воплями. «Мы с доктором Грёмом как раз пытались донести до господина Умукха функции крови, Ему было очень интересно, но шло тяжело. Пришлось отвлечься настроение клеток, и, в общем, начинать надо было похоже с происхождения жизни. Я уже хотел было отчитать госпожу за неуместное вторжение, но одного взгляда на нее хватило, чтобы все понять. По всем видимым участкам ее кожи рассыпалась крапивница. Вики набухли, так что глаз почти не было видно, и верхняя губа составляла им конкуренцию. Судя по тому что госпожа Лилиана, не переставая кричать, изо всех сил чесала все тело сквозь одежду, там было не лучше. «Господин Умух», — выдавил я, пока физиолог кинулся к аптечке за антигистаминным. «Это вы с ней сделали?» Подопытный перевел на меня свои расфокусированные глаза, в которых мне померещилось множество зрачков, хотя это, наверное, тень так упала. «Я? Повторите про митохронии?» «Подождите», — возмутился я. «Он что, вот так просто хотел продолжать урок? Вы не можете причинять вред людям». «Почему?» — искренне удивился господин Мух. Она нарушила запрет. Нельзя брать чужие подношения. Она же не знала, что это подношение, настаивал я. Хотя на самом деле мне казалось, что вчера доктор Зеленский ей объяснил, что не надо трогать гнилые фрукты. Ну и что? Равнодушно спросил господин Умок. Незнание. Как это? И потом я ей говорил, что даже нельзя в комнату заходить. Она нарушила запрет. Повторил он, как будто это была очевидная причина для того, чтобы создавать человеку проблемы со здоровьем. Господин Умок. Я старался говорить рассудительно. «Вы учитесь, чтобы помогать людям. Врачам запрещено использовать свои знания во вред. Значит, вы тоже нарушили запрет». Подопытный застыл, задумавшись. Краем глаза я заметил, что физиолог вывел женщину из класса, одновременно говоря по телефону со скорой. «Нет для меня такого запрета», — наконец сказал господин Умук. «Может быть, потому что я еще не доучился?» «Ну как нет?» — настаивал я. «Спросите хотя бы императрицу Муданга. Она ведь врач». Она вам подтвердит, что есть такой запрет. Зачем мне ее спрашивать? Удивился господин Умук. Если бы был запрет, я бы чувствовал. Вот есть обещание не носить еду в комнату. Я знаю, что оно есть. Я не могу его нарушить. А запрет ваш какой-то придуманный. Обещание? Ну, как же. Но ведь вы снова стали носить еду в комнату. Не удержался я, хотя пытался не отходить от темы. Значит, нарушили обещание? Нет, замотал головой господин Умук. Только при тете Зине. «А на отпуске можно». «Хорошо», — протянул я, собираясь мыслями. «Но ведь госпожа Лилиана вам ничего не обещала, не так ли?» «Нет», — согласился господин Умок. «Но она нарушила запрет. Нельзя брать чужие подношения Богу». «Господин Умок», — вздохнул я, понимая, что тут логика мне не поможет. «Если у вас возникают проблемы с персоналом, надо сообщать об этом господину Сержу. Он разберется. Вы не можете сами наказывать сотрудников». Подопытный уставился на меня, и я прямо увидел, как его радужки и зрачки разделяются, будто клетки на иллюстрации метоза. На два, на четыре, на восемь и, кажется, на шестнадцать. «Я не могу не наказать», — произнес он тонким, зудящим голосом. За время эксперимента я вывел для себя, что этот тон у него прорывается, когда то, чего мы от него хотим, идет вразрез с его фундаментальными установками. «Она нарушила запрет. Это мой запрет. Только я могу наказать». Я должен наказать. Он подумал еще, собрал свои зрачки обратно в человеческие и добавил более нормальным голосом. Я не сильно. Физиолог вернулся, и я с усилием расслабил закаменевшую спину, осознавая, что обливаюсь холодным потом. «Давайте прервемся на чай», — предложил я, сделал за спиной умук знак физиологу, пока не трогать тему, и спрятался в душевой. Кажется, мне удалось выудить из подопытного очень важную информацию. Сейчас я соберусь с мыслями и поделюсь ею с командой. Но, господи, как же страшно. 10 июля. Доктор Поэма, наблюдающий скептик. Поделиться пришлось, конечно, не только с командой. Господин Сержо выслушал мой доклад с непроницаемым видом и запретил публиковать находку в СМИ, по крайней мере, до согласования с Минбезом. Подозреваю, что в принципе. Госпожа Лилиана вернулась на следующий день. Крапивница у нее пропала так же внезапно, как появилась, ровно в полночь. К господину Умукху и его комнате она больше не приближалась, отработала свою неделю и уступила место, вернувшись из отпуска госпожи Зинаиде. Та выглядела отдохнувшей, немного загорела, и всем, кто был готов слушать, рассказывала, какой отличный парник она себе поставила на премию и как остатков хватило на систему автополива. «А что такое парник?» — вклинился подопытный. Госпожа Зинаида открыла было рот, но тоже же сушевалась. «Ой, милок, мне начальник запретил теперь с тобой разговаривать, чтобы не вышло, ну, как с микробами». «Ты вот у ученых спроси, они тебе расскажут». Господин Мух приуныл, но спорить не стал. Идея запрета оказалась ему очень близка и понятна. Мы честно пытались выудить из него полный список запретов, чтобы больше никто не нарушил по незнанию, как госпожа Лилиана. Но господин Мух, очевидно, не держит их в памяти. Он и собственные обещания там не держит, не помнит, кому что обещал и при каких обстоятельствах, но при этом неукоснительно исполняет. Физиологи попытались его прощупать на предмет неосознанного восприятия. Вроде как пациенты с поражением некоторых отделов мозга могут оперировать определенными понятиями, только пока не задумываются об этом. А как только задумываются, сразу теряют эту способность. Например, успешно есть ложкой, но, стоит спросить, сразу забывают, что такое ложка и зачем она нужна. У нас эффект наблюдается другой, конечно. Так и наличие мозга у подопытного еще никто не доказал. Однако такая аналогия хоть как-то помогает осмыслить его когнитивные сложности. Подношения свои он потихоньку доел, и мы всем коллективом попросили господина Сержо больше не завозить гнилье грузовиками. Он и сам, кажется, был не в восторге от своего решения, так что на сей раз закупил партию джемов и несколько кубометров меда в сотах. Господин Умук пару дней порохал по объекту весело жужжа и даже дольше обычного работал в эксперименте, так что мы стали склоняться к мысли, что энергию он все таки получает из пищи. Может быть, фрукты были не такими калорийными? Вот он и уставал сильнее. Обучением господина Умукха мы теперь занимаемся все по очереди, составив программу по разным предметам, в основном крутящимся вокруг медицины. Вопреки нашим исходным опасениям, это не отъедает много времени от проекта, а иногда, наоборот, порождает инсайты, там, где мы и не думали их искать. Сегодня утром я как раз завершил проходить с ним иммунитет, самые базовые понятия, конечно, но пока он не освоит химию и цитологию, больше и не получится. Я сидел в рекреации занимаясь занимаюсь своими делами, в ожидании, когда закончится урок от лингвистов по пользованию словарями. В коридоре госпожа Зинаида, как обычно, в это время мыла полы и при этом напевала, на удивление точно попадая в ноты. «Вы сегодня в ударе», — не удержался я, когда она стала видна в проеме двери. «Красиво поете. «Ой», — смутилась уборщица, — «что-то я увлеклась. Да, знаете, в последнее время прям как в голове что-то перемкнуло. На даче с соседками собрались караоке попеть. Обычно-то они надо мной смеются, а тут вдруг спрашивают, мол, ты что, на сальфеджио ходить стала? Я удивилась, нет, говорю, а вот подишь ты». «Бою теперь каждый день, боюсь, как бы не прошло». Я поулыбался и задал пару осторожных уточняющих вопросов, но госпожа Зинаида никак не связала внезапное обретение слуха с работой на проекте в целом и господином Маухом, в частности. Вот здорово было бы, если бы его влияние на людей сопровождалось яркими световыми эффектами или хотя бы выкрикиванием заклинаний, как в игре. А так делает что-то тихой сапой, а ты сиди-гадай, он или нет. Но о своих подозрениях я коллегам все же рассказал — Так что, когда господину Мук вышел с урока, мы дружно принялись выяснять, что он сам знает о певческих данных уборщицы. «А, а, конечно, обрадовался он. Я ей слух подарил. И как вы это сделали? Неуютно поежившись, поинтересовался главный лингвист профессор Марфелло. Ну, она обратилась с просьбой, объяснил господину Мук. Внесла пожертвование. Просьба несложная, в размер пожертвования укладывается. Исполнение никаких запретов и обещаний не нарушает. Я исполнил. «Это как это она обратилась с просьбой?» — уточнил профессор. «Что, петицию вам написала?» «Письменами не сработает», — нахмурился господин Умух. «Можно словами или узорами. Она словами сказала. Мне бы слух нормальный. Вот, я сделал». «Это что же получается?» — развел руками лингвист. «Если я у вас сейчас миллион золотых слитков попрошу, тоже сделаете?» «Это не ко мне», — опечалился Умух. «Брат, это он жир, богатство раздает. «Ну, ему подношения такие надо готовить, проще самому заработать». «А вы что можете раздавать?» — спросил психолог. Господин Умук уставился на него, как будто тот с луны свалился. «Я бог медицины и музыки», — напомнил он. «То есть вы можете болезни лечить?» — уточнил я. «Ну, — господин умок стушевался, — с медициной у меня пока не так хорошо. Что-то могу, но я потому сюда и приехал, чтобы получше научиться. С музыкой лучше». «Брат Ирлик говорит, что я сначала был только богом музыки, а медицины недавно занялся, но я не помню. Наверное, не научился еще. «Хорошо, а по музыке что можно попросить, кроме слуха?» — продолжил допытываться лингвист. «О, да все! обрадовался господин Умок. «Хотите на новом инструменте научиться играть или на концерте отлично выступить? Песню написать красивую, тут, правда, подношения дорогие будут. Если что попроще, то, например, чтобы струны не рвались или вообще, чтобы инструмент не расстраивался». Мастера по инструментам часто обращаются, чтобы вышло звучание красивое. А вот еще, чтобы голос не пропадал от болезни или вернулся. Брат Ирлик думает, что я через это к медицине пришел. «А что значит «дорогие подношения»?» переспросил психолог. «Уборщица вам платила, что ли?» М «Нет», — удивился господин Умук. «Она вареньем поделилась. Очень не хотела». «А вы...» — тревожно заговорил я. Еще что что-то кому-то делали здесь на проекте?» «Да», — неуверенно ответил господин Умок. — «но не по музыке. Лечил кого-то». «Кого?» — с замиранием сердца спросил я. Господин Сержович указал специально, чтобы мы разъяснили подопытному, чтобы никого не лечил без присмотра. Взгляд господина Умокха остекленел и потерял осмысленность. «Не помню. Может, это еще только будет?» «Как это будет?» — пропыхтел главный психолог, утирая лоб салфеткой. «Я его понимал». Я не всегда прошлое от будущего хорошо отличаю, развел руками господин умук. Извините. То есть получается, произнес доктор Зеленский, доставая новую салфетку. Все, что мы до сих пор выясняли о ваших способностях, это только вершина айсберга. А на самом деле вы можете намного больше, но только за подношение. Подопытный закивал. Какого рода подношения вы принимаете? Спросил я, мысленно заваливаясь куда-то в семантическое поле окровавленных алтарей и обезглавленных пленников. Такое, кажется, практиковалось у некоторых предков муданцев. Хотя то были южноамериканские индейцы, но, как знать, Флора вот кое-какая из Южной Америки на Муданг переселилась. Господин Умук задумался, и по его расфокусированному взгляду я сразу понял, что ничего внятного он не ответит. Похоже, это как с запретами. Он не может говорить об этом осознанно. По нашим наблюдениям, у него вообще плоховато с перечнями. «Вы сказали, она угостила вас вареньем», — зацепился за ниточку лингвист. «А то, что господин Сержо вам фруктов навёз и меда, это тоже подношение?» Господин Умух рассеянно кивнул. «Да, но дешёвое. Много за такое не сделать». «Как может быть, что банка варенья дороже, чем несколько ящиков его же и кубометры сот?» — не понял физиолог. «То есть мы все не поняли, но он высказал». Господин Умух потер лицо с крюченными пальцами. Есть у него такой мушиный жест. «Не знаю. Я устал. Хочу посмотреть цветочки». С этими словами он обратился в насекомое и улетел куда-то по коридору. «Цветочки?» — прошептал Грём. «Это он так развлекается!» — подала голос лаборантка. «Я видела. Сидит у забора, где какие-то ромашки на газоне цветут, и рассматривает их». «И часто он так превращается?» — спросил физиолог, который своими глазами увидел это впервые. «Не часто», — покачал головой я. «Только если сильно от нас устает». «Слушайте» заговорил профессор Морфелло пониженным голосом. «Нам надо прекратить его подкармливать». «Вообще всем. Обязательно». «Вы же слышали, он понимает, как просьба обычной фигуры речи. Уборщица наверняка не собиралась его просить сделать себе идеальный слух. Она просто так выразилась. «А что, если кто-то ляпнет, чтобы мне пусто было?» «Надо господину Сержо сказать», — закивал я, — «чтобы распорядился и довел до всеобщего сведения». «Господи!» — выдохнул психолог, заставив нас всех вздрогнуть. «Как с ним работать вообще, если на каждом шагу засады?» Вы лучше к божествам не взывайте, шепотом посоветовал лингвист. Призовете еще, не дай, в общем. 10 июля Анатоль Сержор, руководитель проекта. Когда все ушли, я прокрался в свою коморку, где статуэтка уже обросла свечами и лампадами, плошками с медом и прочими липкостями, искусственными цветами, кристаллами и тому подобной дребеденью, всем, что мне удалось нагуглить в качестве подношений и украшения алтарей языческим богам. Пожарную сигнализацию здесь пришлось отключить. Не знаю, как бы она отреагировала на бездымное пламя, но проверять не хотелось. Кем я себя чувствовал, когда покупал всю эту дребедень, кто бы знал. Ну, сластя еще ладно, хотя пришлось потом подтереть историю расходов, потому что домашнюю бухгалтерию ведет жена, и списки моих покупок в супермаркете она видит. К счастью, за годы работы на проектах Минбеза я обзавелся инструментами, которые позволяют это провернуть. Но заказывать что-либо с доставкой, что сюда, что домой, я не решился. Пришлось идти ногами в один из этих бабских магазинов домашнего декора. И выбирать там свечки, как какой-то, прости господи, визажист. В жизни не испытывал большего стыда. Понятное дело, что под кепкой, очками и респиратором меня никто бы не узнал, тем более с камер. Но я на всякий случай еще и расплачивался с временного испожанского счета, который завел только для этого, да так что отслеживать пришлось бы полгода. Я тяжело опустился коленями на подушку, свиснутую со стола в рекреации, и сложил руки перед алтарем, стараясь сосредоточиться на том, чего хочу от этого паразита чтобы он не вредил людям, чтобы не пожаловался на меня муданшцу, чтобы поскорее раскололся, ответил на все вопросы ученых, а лучше вообще оказался массовой галлюцинацией. Вряд ли он мог исполнить последнее, тут получался какой-то замкнутый круг логики, но этого я на самом деле хотел сильнее всего. Хоть бы сгинул уже, отвалил обратно на свой муданк, а там объявили полную изоляцию. Хоть бы земля перехотела с ним связываться. Музыка и медицина. Эти ученые втирали мне полушепотом, что ему подвластны только музыка и медицина. Выходит, молиться ему тут о моих желаниях бессмысленно. Нужно вынудить его пообещать. Обещать он может и то, что не относится к его сфере влияния. Обещал же он уборщице не носить угощения в комнату. И он до сих пор не носит. Я помедитировал перед алтарем еще немного, наблюдая, как по разложенным в чашечке сластям ползут мухи. Тварь не возражает против мух. А оставлять здесь окно закрытым я не решался. Вдруг какой запах донесет в коридор. Если это все раскроется, мне не пережить позора. 11 июля. Анатоль Сержорук водитель проекта. Подопытного я отловил, когда он завершил на сегодня свои тесты и морочил голову ученым какими-то рассуждениями о том, какого цвета цветы. Ромашки ему, дескать, флюоресцируют. Так и знал, что он принимает что-то. При виде меня он заулыбался, отошел от учёных и радостно поздоровался. Я не придумал ничего лучше, чем снова просто поклониться, мысленно отправляя ещё одну молитву, чтобы он не счёл меня грубияном. «У меня к вам будет просьба» неловко начал я и он оживился только что на месте не запрыгал Ученые за его спиной смотрели на меня тревожно как будто ждали подвоха сами могли бы догадаться между прочим но ну уж ладно подарки же я дарила не они придется самому позориться надо как-то собрать в кулак всю наглость и высказаться Я постарался сделать морду кирпичом чтобы ненароком не выдать как мне неловко пожалуйста обещайте мне что не навредите ни одному человеку на земле взгляд существа тут же разочарованно потух И сам он весь обмяк. Вот зараза, так и знал, что ему это доставляло удовольствие. «Не могу», — уныло прозудел он. «Если люди нарушают запреты, я обязан наказывать». «Ах, вот значит как. Обязан он». «Да меня уже кому-то обещал паразит». «Ладно же, у меня еще есть идеи». «Прошу также, по возможности монотонно продолжил я, как будто меня совершенно не напряг его ответ, «обещать не разглашать подробности эксперимента руководству Муданга и его представителям». Существо попыталось что-то сказать, но снова увяло. Неужто я и тут опоздал? Я уже обещал все рассказывать брату и Ахматхону. Развел руками он. Я стиснул зубы от злости. Конечно, они там на своем Муданге небось получше нашего разбираются в том, как управлять этими тварями. Провели подготовительную работу, прежде чем его сюда отправлять. У нас не было шансов с самого начала. И что мне теперь доложить Менбезу, что Муданжцы прислали биологически опасный элемент? Которому нельзя заблокировать функцию нападения и который передает данные обо всем, с чем имеет дело своим, вот они порадуются. Проваливай тогда! выпалил я. Чтоб глаза мои не договорить я не смог. Язык губы, челюсть как будто парализовала. Я схватился за лицо и чуть не упал, пытаясь вдохнуть. Воздух дрожал от пронзительного визга. Казалось, этот звук заставлял вибрировать даже мои кости. Послышался звон стекла это бронебойного-то. Внезапно все прекратилось. Я закашлялся слишком жадно заглотив воздух. Язык так и не шевелился. «Не надо такое просить!» истошно загласил подопытный, и я осознал, что визжал тоже он. «Я не буду такое выполнять! Сами же просили не вредить, тут же такое! Я никому не хочу вреда! Я сюда приехал учиться, лечить, а не калечить!» Моему рту вернулась чувствительность, я попытался что-то сказать, только не знаю что. «Получается, я чуть не попросил, чтобы мои глаза не видели?» Сердце колотилось где-то в горле, глаза заслезились. Пришлось нащупать подлокотник дивана и присесть на него, пока не шлепнулся на задницу передо всей командой. И так облажался, краше некуда. Как же я не подумал, лингвист ведь предупреждал насчет формулировок. Правда, проваливать подопытный не спешил, но это тоже, если вдуматься, выражение не очень ясное. Как знать, как он его понял? «Зачем вы так?» — продолжал возмущаться он. Вид у него был обиженный. «Я неудачно выразился», — промямлил я едва ворочающимся языком. Главный лингвист откашлялся. «Господин Сержо, я понимаю, что на вас давят, но все же давайте каждый будет делать свою работу». Я хлюпнул что-то в смысле согласия, чувствуя, как горит грудь и шея. Наверняка сижу весь красный, еще и слезы на глазах. Не знаешь, что хуже, вытереть или так оставить, авось не заметят. В отчаянии я уставился на тварь, которая почему-то отказалась меня ослеплять. Что я ему? Почему он так раскричался? Разве не понимает, что я пытался его использовать? Хотя, может, и правда пока не сообразил». Но если сам не дотункает, ученые его просветят, я уверен. Забудь, что только что произошло, выпалил я и, подумав секунду, добавил. И они пусть забудут. Божество едва заметно кивнуло. Дурацкие белые косички качнулись вперед-назад. Лица ученых вытянулись, как для возмущения, но вдруг застыли и отмерли уже растерянными. Господин Сержо, озабоченно позвал Марфеоло, с вами все хорошо? Мы вас и не заметили. Давно вы тут? Нет буркнул я, вытирая глаза. Подавился. «Вы осторожнее», — заботливо сказал подопытный. «Если что, попросите меня, я прочищу». На меня накатила новая волна паники. Вспомнил свой гастрит, которого больше нет, и вспененную ламинацию на кухне. «Обещайте мне не пытаться лечить людей, пока ваши наставники не разрешат», — выпалил я. Тварь подумала и кивнула. «Обещаю». Я съехал с подлокотника на диван и запрокинул голову на спинку. Неужели я прошел этот квест и выжил? и, может быть, даже не потеряю работу. 15 июля. Доктор Поэма. Наблюдающий скептик. Поскольку господин Сержо запретил господину Муху упражняться на людях без разрешения, тот сразу стал искать пути к этому разрешению. Мы подумали, что можно дать ему поупражняться на животных попроще, и начали с аквариумных рыбок. Надо сказать, господин Сержо поступил совершенно правильно. Пока что на пять вылеченных рыбок одна погибает каким-нибудь невероятным образом. Только успеваем записывать, что господин мух сделал. Вообще, несмотря на свое исходно-враждебное отношение к подопытному, господин Сержо показывает себя как весьма неплохой руководитель, так что я даже начал понимать, почему господин Уук с ним так приветлив. Сегодня после экспериментов на рыбках лингвисты занимались с господином Умуком аудированием с предугадыванием. То есть давали ему прослушать начало информационного сообщения и спрашивали, что, по его мнению, будет содержаться в остальной части. Задачу эту, как и все прочие подобные когнитивные тесты, господин Умук выполняет плохо и мучительно, прежде всего потому, что не понимает ее сути. Наблюдая за экспериментом, мы с главным неврологом проекта пришли к мысли, что умственная деятельность господина Умукха работает так же, как движение его тела, строго по накатанным колеям, ни шагу в бок. Это в очередной раз подвергает сомнению его разумность, но и тут с уверенностью ничего не скажешь. Раз на раз сильно не приходится. Археологи отыскали на заброшенной планете Терит остатки поселения пятивековой давности, вещал женский голос из динамика. Лаборантка остановила запись. Как вы думаете, что будет дальше в этом сообщении? В десятый раз за сегодня спросил профессор Марфелло. Господин Умук хмурился и гипнотизировал расфокусированным взглядом щеночка на настенном календаре. Сообщение. Этот проект научит нас всех терпению. Ну, как вы думаете, что там с этими археологами? Спокойно переспросил лингвист. Что они сделают? Найдут золото, уверенно ответил господин Умук. А браслеты, кубки и непонятные чешуйки с дырочками. Еще глиняные формы для отливки найдут. Мы переглянулись. Обычно, выполняя это задание, господин Мух не вдавался в такие подробности. В лучшем случае из него получалось выжить что-нибудь вроде «Она дальше будет еще говорить про археологов» или «Они будут этим и дальше заниматься». А тут вдруг чешуйки с дырочками. Лингвист включил запись, но ничего ни про какие чешуйки там не было. Женский голос выражал глубокое потрясение тем фактом, что на планете Терит кто-то жил пять веков назад в докосмическую эру, и этот кто-то мог строить дома. Мне стало не по себе от этой новости, а уж тем более от чешуек. «Уж не знаете ли вы, кто там жил?» — спросил я, но господин Умук покачал головой. 20 июля. Доктор поэма «Наблюдающий скептик». Чешуйки нашли. И кубки. И ожерелья. Сегодня перед работой открыл новости археологии и увидел. Откуда он знал? Первые образцы откопали только вчера. «Что вы знаете о планете Терит?» — спросил я, едва поздоровавшись с подопытным. «Ничего», — озадаченно заморгал он. «Это та планета, где нашли золото», — напомнил я. «Какое золото?» — продолжал таращиться он. «Вы слушали аудиозапись про находку поселения на планете Терит несколько дней назад», — начал я с самого начала. «И сказали, что там найдут золото». «Я слушал?» — удивился господин Умук. «Не помню». «Иногда мне кажется, он нарочно нас дурит». Поскольку эксперимент с предугадыванием особо ничем не увенчался, мы довольно быстро перешли к следующему по программе. Господин Сержо очень настаивает, чтобы в первую очередь мы изучали способности подопытного, которые делают его опасным для людей. И теперь, когда физиологи получили доступ, мы решили снова подступиться к телекинезу, только надеть на подопытного сканер и попытаться разглядеть, не происходит ли что-нибудь внутри его тела, когда он заставляет предметы летать по комнате. 29 июля. Зинаида Матвеевна уборщица. В здании последнее время вроде бы все устаканилось. Убогий исправно выполнял то, что ему велели ученые, и кухню больше не портил. Зинаиде Матвеевне было обидно немного, что ей запрещено с ним разговаривать. Но что поделать, действительно ведь воротил дел. Она, правда, пыталась еще разок завести разговор. Хоть и запрещено, но уж очень голова болела. А в тот раз он ей так хорошо сделал. Но мух сказал, что это ему теперь тоже нельзя, что он обещал, и ничем помочь не может. А Зинаида Матвеевна уже раскатала губу на поясничной боли и вросший ноготь на ноге. «Эх!» В один прекрасный день она пришла полисосить физиологический кабинет. Так на нем было написано. А внутри стояли какие-то большие сложные приборы. Зинаида Матвеевна их побаивалась. Мало ли, вдруг излучение какое-нибудь нехорошее. И потому старалась там пройти как можно быстрее. И, видимо, в прошлый раз поспешила чрезмерно, потому что сегодня нашла под одним из приборов закатившиеся скомканные бумажки. Ну, нашла и нашла, выкинула. Однако на следующий день история повторилась. Только теперь бумажки обнаружились под столом и за тумбочкой. Это были точно такие же скомканные клочки, как мух подбирал своим даром в коридоре. Зинаида Матвеевна тогда еще его обругала за мусор, а это оказался эксперимент. Однако тогда он их все без остатка подобрал, а теперь вот валяются, да еще и ей запретили с ним разговаривать. Ну что ж, запретили с ним, будет разговаривать с его смотрителями. Что за дела, в конце концов, надо же уважать труд уборщиц. Поэтому на следующий день она напала на одного из внушительных мужчин постарше, рассудив, что у него достаточно авторитета, чтобы разобраться. «Что ваш подопытный бумажки свои не подбирает?» — возмутилась она. «Каждый день нахожу под мебелью». Мужчина оказался не очень сметливым и сначала про бумажки не понял. Пришлось долго разъяснять. «Это эксперимент физиологов», — наконец сообразил он. «А я психолог». «Ну вы там этим физиологам сделайте психологическое внушение, чтобы мусор не оставляли за собой», — посоветовала Зинаида Матвеевна и гордо удалилась.